Еще сидела без дела на нарах невысокая, вся в морщинках, добродушная старушка с седыми волосами и горбатой спиной. Старушка эта сидела у печки на нарах и делала вид, что ловит четырехлетнего, коротко обстриженного, пробегавшего мимо нее толстопузого, заливавшего со смехом мальчика, Мальчишка в одной рубашонке пробегал мимо нее и приговаривал все одно и то же. Ишь, не поймала! Старушка эта, обвинявшаяся вместе с сыном в поджоге, переносила свое заключение с величайшим добродушием, сокрушаясь только о сыне, сидевшем с ней одновременно во строге, но более всего О своем старике, который, она боялась, совсем без нее завшивеет, Так как невестка ушла, и обмывать его некому. Кроме этих семи женщин...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 Отбывавшая наказание за воровство была большая, грузная, с обвисшим телом рыжая женщина с желтовато-белыми, покрытыми веснушками, лицом, руками и толстой шеей, выставлявшейся из-за развязанного, раскрытого ворота. Она громко кричала в окно хриплым голосом неприличные слова. С ней рядом стояла ростом с десятилетнюю девочку черноватая нескладная арестантка с длинной спиной и совсем короткими ногами. Лицо у ней было красное в пятнах, широко расставленными черными глазами и толстыми короткими губами, не закрывавшими белые выступающие зубы. Она визгливо, урывками смеялась тому, что происходило на дворе. Арестантка эта, прозывавшаяся Хорошавкой за свое щегольство, судилась за кражу и поджог.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 стоявшая у окна, была отбывающая наказание за корчемство невысокая коренастая деревенская женщина с очень выпуклыми глазами и добродушным лицом. Женщина эта — мать мальчишки, игравшего со старушкой, и семилетней девочки, бывших с ней же в тюрьме, потому что не с кем было оставить их,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 Стоя в одной рубашонке рядом с рыжей и, ухватившись худенькой маленькой ручонкой за ее юбку, с остановившимися глазами, внимательно вслушивалась в те ругательные слова, которыми перекидывались женщины с арестантами, и шепотом, как бы заучивая, повторяла их. Двенадцатая арестантка Была дочь дьячка, утопившая в колодце своего ребенка. Это была высокая статная девушка со спутанными волосами, выбивавшимися из недлинной толстой русой косы и остановившимися выпуклыми глазами. Она... Не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг нее, ходила босая и в одной грязной серой рубахе взад и вперед по свободному месту камеры, круто и быстро поворачиваясь, когда доходила до стены.